Единственная и страшная штуковина, которую нельзя было показать никому, даже Клари. Он наткнулся на нее еще весной, когда осматривал чердак. За самой верхней балкой была проволокой примотана к потолку холстина, а в ней бельгийский браунинг и две коробки патронов к нему, офицерская сумка с биноклем, компас, карта, трехверстка галка, морской кортик и записная книжка «Врач» издание доктора Окса. Книжка оказалась совершенно чистой, только на первой странице были какие-то прописи. Зейбин все оставил как есть, а Браунинг с патронами снял и перепрятал. Он ну, и сам не знал, почему, он сразу не отнес находку директору, Он не отнес, а оставил на чердаке. Там же и теперь каждый месяц снимал, развертывал, осматривал, смазывал и клал обратно. Сейчас он достал Браунинг, осмотрел и опустил в задний карман брюк. «Надо будет еще взглянуть на карту», — подумал он. «Хотя ведь будем идти прямо по промыслам». Он сошел вниз и пошел по залам музея. «Но и курганы надо будет тоже учитывать», — соображал он. «Может быть, прихватить с собой саперную лопатку?» «Есть, кажется, у директора парочка их. Только вот таскаться с ними...» «Ладно, обойдусь». Он зашел в караульное помещение и засунул сумку с провизией в шкаф. Казах-караульщик спал на топчине спиной к нему, прямо на голых досках, только под голову, положил тейку. И куда это он еще дрыхнет, — подумал Зыбин, — и днем спит, и ночью спит. Еще в выходной приходит из дома спать. Он усмехнулся и вышел на широкие ступеньки храма. До двух часов еще оставалось бездны времени, и он не знал, куда его девать. И тут к нему подошел человек в форме. Тот самый человек... С ласковыми глазами, тихим голосом, что еще час назад приходил забирать диадему как вещественное доказательство, чтобы приобщить к чему-то, составленному на кого-то. Тот самый, который любил говорить Указ от седьмого, восьмого общественная собственность, священная и неприкосновенна, десять лет тайги и пять поражений. И всегда вырастал почти физически, когда произносил эту священную формулу. — Георгий Николаевич, — сказал этот человек, — вас просил зайти начальник, всего минут на десять-пятнадцать, я тут с машиной. А Браунинг быстро и остро подумал из зайти их к Ларе и сунуть в шкаф, а что она тогда подумает? — Да и не пустит меня это фима. Ну что ж, пойдемте, — легко согласился он, — на полчаса я могу. Он всегда был немного... Фаталистом. Проложатый велел обождать в коридоре. А сам зашел в кабинет, да почти сейчас же и вышел. «Вас позовут», — сказал он. «Подождите». Зыбин посмотрел на дверь. Была она высокая, непроницаемая, обитая черной клеенкой. Зато коридор был уже безо всяких затей, голые стены — И ни скамейки, ни стула. «Здесь ждут стоя», — понял он. Но ждать ему пришлось всего минут пять. Приотворилась дверь, и его позвали. Он вошел. Кабинет оказался большой и уютной комнатой, с большими окнами, распахнутыми прямо валеют и полей. Всю стену занимала карта мира. Под картой стояло несколько мягких стульев в белых чехлах, И в самом углу у двери примостился маленький светлый столик. Такие стоят в уличных кафе. Зато письменный стол около господства над всем. Это было огромное чудовище с зеленым сукном, мощными тумбочками, тяжелым бронзовым прибором и подковкой для ручек. За столом этим сидел душка военный. Полный, седой, розовый, благодушный, с каким-то очень почтенным значком на груди. Перед ним на листке бумаги лежали желтые кружки.